В начале сентября позвонили с химчистки на станции и сказали, что вещи готовы, и я могу их забрать. «Вещи?» — спросил я. «Какие вещи?» «Кажется, я не сдавал никаких вещей». «Как не сдавали?» «Сдавали, и деньги уже заплатили. Осталось только забрать, так что приходите, пожалуйста. Ведь вы господин Акада?» «Акада», — признался я. «Номер телефона тоже был мой». Не знаю, что думать, я пошел в химчистку. Хозяин, как всегда, крутил на здоровенном кассетнике приятные мелодии и гладил рубашки. В его маленьком мире ровным счетом ничего не изменилось. Никаких веяний, никаких перемен, ни авангард, ни ариргард, ни вперед, ни назад, ни похвалы, ни ругани. Ничего не меняется, ничего не исчезает. Когда я вошел, звучала дорога в Сан-Хосе Берта Баккера. При моем появлении хозяин, не выпуская утюга из рук, уставился на меня, будто растерялся. Чего это он так вытаращился? Родимое пятно заметил, не иначе. Тут любой бы удивился. Ходил себе человек, ходил и вдруг, пожалуйста, с такой отметиной заявился. «Вот, знаете, в аварию попал», — объяснил я. «Страшное дело эти аварии!» — откликнулся хозяин. Судя по голосу, он искренне мне сочувствовал. Поглядев на утюг в руках, осторожно поставил его на подставку с таким видом, будто подозревал, что это он виноват в моей беде. «А эта штука заживет?» «Не знаю», — ответил я. Хозяин химчистки вручил мне блузку и юбку кумика, упакованные в целлофановые пакеты. Те самые, что я отдал Крите. Их оставила девушка с короткими волосами. «Такими?» — я показал на пальцах сантиметра три. «Ну нет, такими примерно!» — он провел рукой у плеча. Она была в коричневом костюме и красной клеенчатой шляпе. «Заплатила за стирку и дала ваш телефон!» Поблагодарив, я забрал блузку и юбку и вернулся домой. «Ведь я же подарил Крите эти вещи!» то была плата за ее тело. Да и вообще они мне не нужны. Зачем Мальта принесла их в химчистку? Не найдя ответа, я аккуратно сложил блузкую юбку и убрал в ящик, где лежала другая одежда кумика. Я написал лейтенанту Мамия, рассказав вкратце, что со мной произошло. Начал с извинений. Мое письмо, наверное, причинит вам беспокойство, но кроме вас больше не знаю, к кому обратиться. Потом написал, что в тот самый день, когда он приходил ко мне, Кумика ушла из дома, что до того она уже несколько месяцев спала с другим, что после этого я три дня просидел в колодце, думая обо всем, что живу сейчас один, и что прощальный подарок от Хондеса оказался всего-навсего пустой коробкой из-под виски. Через неделю пришел ответ. — По правде говоря... «Мысли о вас каким-то странным образом не покидали меня все это время», писал лейтенант Мамия. «Мне кажется, нам надо было поговорить подольше, по душам, и очень жаль, что тогда это не получилось. К сожалению, в тот день у меня были неотложные дела, и нужно было вечером возвращаться в Хиросиму, поэтому я в каком-то смысле рад получить от вас известие». Я думаю, а не хотел ли Хонда-сан свести нас вместе? Может, он считал, что наша встреча пойдет на пользу и мне, и вам? Потому, наверное, и послал меня к вам под предлогом, что нужно передать от него последний подарок. Тогда понятно, почему появилась эта пустая коробка. Хонда-сан послал меня к вам. Это и стало его завещанием. Я очень удивился, узнав, что вы спускались в колодец. Колодцы до сих пор меня сильно притягивают. Памятуя о том, что пришлось пережить, можно подумать, что на колодцы я больше и смотреть не захочу. Но это не так. И сейчас, стоит мне только увидеть где-нибудь колодец, сразу же хочется в него заглянуть. Больше того... Если окажется, что в колодце сухо, меня так и тянет спуститься туда. Верно, я все еще продолжаю надеяться, что с чем-то встречусь там, внизу. Может быть, если я заберусь туда и стану ждать, эта встреча состоится. Жизнь она мне не вернет. Я уже слишком стар, чтобы на это надеяться». Мне только хочется отыскать смысл той жизни, которую я потерял. Как это вышло? Почему? Хочу докопаться до истины. Пусть жизнь станет совсем пустой и потерянной, еще хуже, чем сейчас, согласен, лишь бы узнать ответ на эти вопросы. Не знаю, сколько еще лет мне осталось, но я с радостью приму это бремя.